Ожидали при выходе из пролива встретить эскадру Камимуры. Следом за крейсерами настойчиво гнались японские миноносцы, но тоже не стреляли, словно участвуя в похоронных проводах. Все это наводит на мысль, сказал Плазовский, что на выходе из пролива нас действительно стережет Камимура. Ну вот пролив кончился. Крейсера разом погасили огни и рыскнули в сторону, а миноносцы продолжали гнаться за ними по курсу ранее светившихся огней. Камимуры нигде не было. Крейсера уверенно лежали на курсе во Владивосток. Громобой дотянул до базы на последних кусках угля. Из газет моряки узнали, что они давно потоплены камимурой. В головах еще гудело. Твердая земля отчизны шаталась под ногами, как палуба. В самом деле, отмотать на винтах за 12 суток больше трех тысяч миль Это надо уметь. Англичане, обычно сдержанные в похвалах, признали высокие мореходные качества экипажей русских крейсеров. Свой протест от 7 июля Англия подкрепила мобилизацией матросов запаса. Ее адмиралы начали угрожающее развертывание британского флота, дабы устрашить Россию. Лондонские газеты открыто требовали от парламента признать действия русских крейсеров пиратскими, чтобы владычица морей обрела юридическое право на безнаказанное их уничтожение. парк в Лондоне, это давнее прибежище болтунов, шарлатанов и публичных демагогов, ежедневно гудел от митингов. Леди-джентльмены призывали оратора в потрепанных штанах. Недовольно ли русским испытывать наше гордое терпение? Сейчас эти вандалы... Собирают на Балтике вторую эскадру адмирала Рождественского, чтобы выручить первую, околевающую на самом дне гнилой порт Артурской бочки, как дохлая крыса. Ха-ха-ха. Я спрашиваю вас, имеющих удовольствие смеяться вместе со мною, стоит ли утруждать наших давних друзей японцев разгромом эскадры Рождественского в далеких морях, Не лучше ли, если наш флот задаст ему трёпку здесь же, у самого порога Англии, в проливах Ла-Манша? Действия крейсеров Владивостока и добровольцев в Красном море всколыхнули весь мир. Международная биржа реагировала новым повышением страховых пошлин. В деловых кругах США возникла растерянность. Пароходные компании разрывали контракты на поставки в Японию. Матросы торчали по тавернам, не желая выходить в море на груженных кораблях. Нам жизнь еще не опротивила, говорили они. Нью-Йорк Геральд интриговала своих читателей. Токио. Большое возбуждение господствует здесь в связи с движениями Владивостокского отряда. Россия, Громовой и Рюрик прошли Сангарский пролив, выйдя в Тихий океан. Нью-Йорк, спокойствие и независимая позиция американской прессы и публики по отношению к событиям в Красном море несколько изменились ввиду возможности захвата американских судов владивостокскими крейсерами в Тихом океане. Капиталисты США наняли для митингов некоего Мура, который под видом профессора международного права требовал крови. Почему наш президент молчит? Англия уже вывела свои эскадры, дабы навести на морях порядок, топить их всех, призвал отучены всех русских, топить, как котят. Наиболее спокойно и терпимо вела себя германская пресса. Нельзя оспаривать, что поход крейсеров принес им крупный успех. Немецкие адмиралы бдительно следили за крейсерами. Издали они изучали их оперативную хватку. Терпится и прочих адмиралов Кайзера не волновала паника на биржах. Им было плевать на все банки с тушенкой, на все эти рельсы с паровозами, погребенные на глубине километра за острыми и рискованными зигзагами крейсерских курсов. Они разглядели нечто новое в развитии морской тактики. Их прельщал русский опыт войны на море, который теперь следовало дополнить, отшлифовать и приобщить к первостепенным задачам германского флота на будущее. Адмирал Тирпиц отбросил указку на карту, и она легла поперек Цусимских проливов, словно заграждая их.